Крупные семена обеспечивают дружные всходы, более ранний урожай и высокое качество корнеплодов. Сеют редис через год после внесения свежего навоза. Вынос этим овощем питательных веществ из почвы совсем незначителен. Как весьма скороспелую культуру, редис можно снимать с гряд, предназначенных для выращивания помидоров и огурцов. Пускает его и повторной культурой после уборки раннего картофеля или зеленых овощей. Хорошо справляется он и с ролью уплотнителя капусты, белокочанной и цветной. Само собой, не потребуется отдельный гряд под редис и в случае, когда его подсевают как маячное растение, скажем, к моркови и луку. Ведь морковь и лук прорастают медленно. И по всходам редиса легко ориентироваться при рыхлении почвы между междурядьях. Сеют маячную культуру в те же борозды, что и основную, только располагают редис более разреженно, с промежутками в 10-12 см вместо 4 см. Кроме полива, редис еще нуждается в подкормках азотными удобрениями, которые проводят после того, как растения развернут семидольные листья. Главное, чтобы рост редиса был непрерывным. Всякое притормаживание роста отрицательно сказывается на качестве продукции. Корнеплоды грубеют, приобретают едкий привкус, обрастают мелкими корешками. Влажное состояние почвы и уход за растениями предотвратит появление крестоцветных блох кстати своевременная очистка гряд от остатков родственных редису культур также помогает избавиться от вспышек вредителей и болезней редис исключительно чувствителен к свету на открытых солнечных огородах корнеплоды получаются сочными нежными в тени овощ дает длинную ботву но продукция получается плохого качества редис Предпочитает интенсивное освещение, но световой день не должен быть слишком длинным, иначе растение начинает стволиться и корня не дает. При слишком длинном дне редис притеняют. Обычно овощи этот сеют ранней весной с перерывами в две недели и в начале августа для уборки осенью. Летом редисом почти не занимаются. Убирает овощ выборочно по достижении корнеплодами технической спелости. Выдернутые растения связывают в пучки вместе с ботвой. Так и реализуют. В Голландии, основном экспортере редиса, на уборке овощи применяют машины. С их помощью не только выпахивают редис, но и укорачивают ботву, моют, сортируют, вяжут корнеплоды в пучки, а после их кратковременного охлаждения упаковывают в пленочные мешочки на 150-200 граммов каждой. Машина все эти операции выполняет так быстро, что весь процесс от выпахивания до упаковки корнеплодов занимает всего 5 минут. Везде, кроме Японии, редисы относят не к основным, а к вспомогательным культурам.